Глава 14. Я подошла к двери в комнату Ревана, занесла руку, чтобы постучать, и внезапно вляпалась в какую-то темную паутину. Что за? помахала рукой, смахивая липкие полупрозрачные нити. Может быть лучше все такое оставить. Донесся из-за двери голос Альвира. Я замерла. Так это получается, я заклинание от подслушивания случайно смахнула. Не соображая, что делаю, припала ухом к двери. Время идет. Ты ведь понимаешь, это невозможно, возразил Реван. Но почему же? хмыкнул Альвир. Сейчас она другой человек, и ей нет никакого дела до твоего брата. Ты, конечно, эгоистичная сволочь, но предать ее не сможешь, а это будет предательством. Она другой человек. Вряд ли это можно будет счесть предательством. Если это не сделаешь ты, это сделаю я. И когда она обо всем узнает, то сочтет тебя предателем. Хочешь упустить единственный крошечный шанс? Нет, ты ее не знаешь. И предательством будет именно то, что мы собирались сделать по изначальному плану. Зато я знаю ту, которая была, фыркнул Реван. И не позволю тебе отступить от плана. Ты? Прозвучало с недоверчивой насмешкой. Альвир, я серьезно, мы договорились. Мы все втроем. А если она вспомнит? Она же не простит тебя. Никогда. «Вам это только на руку будет», — зло сказал Альвиир. До меня донеслось дуновение тьмы. «Портал? Альвир ушел порталом? Чёрт, о ком же они говорили? Причём тут какой-то брат Ревана и предательство со стороны Альвиира? И кого он предавать собирается? Или уже не собирается, судя по последнему ответу? Уверена в одном. У них не все так гладко, и отношения на дружеские не очень походят. Вообще создается впечатление, будто Реван с Эльвиром терпеть друг друга не могут. Но раньше ведь я такого не замечала. Собравшись с мыслями, еще немного постояла и все же постучала. Реван открыл быстро и действительно теперь был один. Таис, а, заходи. Помню, мы же договаривались, что в выходные ты еще у меня помедитируешь. Я перешагнула порог, внимательно огляделась. «А вообще, я думал, вы весь день напролет гулять будете». «Кто?» «Вы, ты и Альвир». «Так я специально сказала, чтобы вернул после обеда. Мне же еще домашнее задание делать. И тренироваться вот тоже надо». «Тоже верно. Ну, проходи, не буду мешать». Происходящее все больше и больше казалось мне подозрительным. Например, странный интерес Ревана к развитию наших с Альвиром отношений и в то же время ссора между ними. Уж они точно не лучились довольством во время разговора. И может ли их разговор быть как-то связан со мной? В общем, медитация сегодня не удалась. Собственную магию я прекрасно чувствовала, но отрешиться от мыслей и погрузиться в восхитительные ощущения единения с ней никак не получалось. Реван тоже был непривычно задумчив и даже не обратил внимания, что я ушла слишком быстро. Еще перед тем, как к нему подойти, планировала поговорить о странном нападении и угрозах в записке. Ректор Альвиру наверняка уже доложил. Даже если и сам ничего не понимал, то прекрасно помнил реакцию Аркахона на мое заточение в комнате. Или наоборот не доложил. В любом случае обсуждать ситуацию с Альвиром не хотелось. Он ведь не обязан все мои проблемы решать. Вообще непонятно, зачем он приходит ко мне, зачем устраивает такие красивые свидания. Что-то внутри до сих пор замирает от воспоминания о нашем полете на Пегасе. Но обращаться за помощью к эльвиру я не могу. Он ничего мне не должен. А вот Реван старался быть другом. Старался, да. Не знаю, что у него на уме и какие цели он на самом деле преследует, Но Реван не раз говорил, что я могу обращаться к нему, если возникнут проблемы. Я собиралась поговорить об угрозах и нападении, но, подслушав разговор, передумала. Лучше во всем разобраться самой. В эту ночь я прекрасно выспалась. Мало того, что с выходного на выходной, так еще и гости ночные не мучили. Что, между прочим, показалось мне еще более подозрительным. Альвеир, после того, как был раскрыт, может ночью больше и не явиться, если у него хоть какая-то совесть имеется. А вот отсутствие Криса после его магических манипуляций надо мной как-то нервирует. Или, может, чувствует, что я собираюсь из него всю правду вытрясти и потому решил в ближайшее время не показываться на глаза, подождать, пока успокоюсь. Завтракали в значительно поредевшей компании. Тавир, видимо, тоже уехал домой или просто выбрал другое время для еды. Все же в выходные столовую можно посещать когда угодно, а не с утра пораньше, чтобы на пару успеть. В общем, были только я, Реван и Белисия. Так уж получилось, что мы втроем выспались к одному и тому же времени, почти к полудню. Я удивленно воззрилась на красные прятки в волосах Белисии и как-то даже чашку с чаем до рта не донесла. Застыла, рассматривая эту красоту. Несколько красных прядок в черных волосах смотрелись потрясающе. Что нравится? довольно улыбнулась Белисия, правильно растолковав мой восторженный взгляд. Очень. А меня можешь покрасить? Только не прятки, а чтобы все волосы. В темно-каштановой. Черт, если бы знала, что и здесь возможно цвет волосам поменять, давно бы это сделала. Хотя логично же. Магический мир, травки всякие опять же в ходу. Как не догадалась. Столько времени зря мучилась с этой чудовищной блондинистостью. Реван закатил глаза. Ну, внезапно замялась Белиссия, глядя куда-то мне за спину. Э, доброе ут... То есть, добрый день? Что это с ней? Думаю, все же утро. Раздался над головой голос Альвиира. приятный такой, бархатистый. Белиссия резко покраснела и уткнулась в тарелку. Рука с вилкой мелко задрожала и не сразу смогла подцепить кусочек яичницы, ранее отрезанный от общей массы. Это хорошо, что она вилкой сейчас орудует, а нож положила. Альвир пододвинул свободный стул и сел рядом со мной. «Доброе утро. У меня проблем с определением времени суток не возникло». «Ибо если ты только что встал и теперь завтракаешь, значит, однозначно утро». «Мне понравилось, что мы с Эльвиром на одной волне». «Хотел позвать тебя на завтрак в другое место, но раз уж не успел, подожду тебя здесь». Глаза Белисии чуть не выпали в ту самую тарелку, где она отчаянно пыталась завладеть кусочком яичницы. Реван продолжал флегматично жевать. На остальных студентов, присутствующих в столовой, и тоже как-то уж очень шокированно косящихся на наш столик, я старалась не обращать внимания. Есть хочется. Зачем аппетит себе портить? Просто подождешь, Не хочешь присоединиться к нам? Я позавтракал. С невозмутимой улыбкой заявил Альвир. Хотя ясное дело, что в студенческой столовой он бы все равно есть не стал, даже если б с голоду готовился помереть. А как насчет обеда? Если ты рано встал, то можно уже и пообедать. Каюсь, просто хотелось поиздеваться. Может, за тот подслушанный разговор, поселивший в душе еще больше смуты, чем было. Обедать будем вдвоем, Продолжая улыбаться, сказал Альвир. В том самом месте, куда хотел отвезти меня на завтрак? Нет, в другом. В этом, мы побывать уже не сможем. Время упущено. Улыбка Альвира приобрела ироничный оттенок. Ага, понял, значит, что издеваюсь. Мое любопытство этого не переживет. А с чего ты, собственно, взял, что я с тобой куда-то пойду? Ну как же? Я ведь тебя приглашаю. И такая соблазнительная улыбка, что мне захотелось убиться о столешницу. Потому что, да, черт возьми, пойду. Не то чтобы совсем не в силах отказать, но когда еще такой шанс представится? Может, он скоро наиграется, и начнутся у меня унылые будни без всяких прогулок. А тут общество приятное все же. Очень приятное. Нужно ловить момент и наслаждаться. Альвир дождался, когда я позавтракаю, и подал руку, помогая подняться из-за стола. Надо же, какой сегодня галантный. Покинув столовую, впрочем, далеко не ушли. Почти сразу Альвир остановился и создал портал. Рядом с Академией ничего интересного нет. А вот ближе к центру города мы еще многого не видели. Сегодня наша экскурсия началась с удивительных архитектурных изысков. Оказывается, в городе полно разных зданий с интересной, порой даже захватывающей историей. И некоторые из этих историй Альвир знал, что, честно говоря, очень удивляло. Он же сам недавно говорил, что редко в империи бывает, а тут вдруг такие познания. Или все дело в аристократическом образовании. Правитель темных королевств должен многое знать, в том числе о своих соседях, но чтобы настолько. А это что? Я замерла на краю площади, к которой мы как раз подошли. Фонтан, скамейки, деревья на оставленных немощенными островках земли, разъезжающие в разные стороны роскошные кареты, все это отошло на ну, второй план, когда заметила удивительное здание на противоположном конце города. Я такой невероятной архитектуры еще никогда не видела. Одна половина сложена из черного камня, настолько матового, что казалось, он не только отражает свет, но и поглощает его. Вторая из белых камней с золотистыми вставками. Если по краям можно узнать некоторое сходство с готической архитектурой земли, то в центре две переплетенные между собой башни, черная и золотистая, не похожи вообще ни на что. Хотя это выглядит настолько странно, что, пожалуй, сравнение все же можно найти. Со скульптурами в стиле модерн. Этот Таис, уникальный в своем роде храм. Такое есть только в этом городе посвящен сразу двум богам. Светлой богине Анае и темному богу Кадуру. Дай угадаю. Все дело в том, что в этом городе Академия равновесия находится. Верно. В других местах даже если жители поклоняются и темному богу, и светлой богине, все же один храм на двоих ставить не рискует. Если хочешь, можем зайти. Нет, лучше в другой раз. Меня вдруг накрыло странным предчувствием, что в храм лучше не соваться. Не знаю даже, откуда это взялось. Может, паранойя в конец разыгралась. Может, самая настоящая интуиция, обострившаяся в магическом мире. А может, вообще боги весточку послали ⁇ молкатись мимо и номерянка? ты нам не поклоняешься, нечего тебе делать в нашем храме. Тут, правда, сразу вспомнились слова Криса, что в мир просто так без дозволения богов вряд ли попадешь. Сделалось совсем не по себе. «Расскажи мне о богах. Они ведь на самом деле существуют. Это не просто такая вера». «Странный вопрос. Существуют? Разве может быть иначе?» «У нас тоже верят в богов. В разных. А что, если говорить обо всех землянах в целом, то у всех разные боги». И есть еще языческие племена, отвергающие любые современные достижения человечества. Но доказательств их существования нет. Тут либо веришь, либо не веришь. А вот так, чтобы кто-то сказал о боге плохо, и на него вдруг огонь с небес сошел, такого не было. Или мы об этом не знаем. Он нас, богов, оскорблять не советую. Альвир бросил на меня серьезный и предостерегающий взгляд. Неужели решил, будто я прямо сейчас... Стану посреди площади перед храмом и начну местных богов матом крыть. Даже не думала, правильно. Огонь небесный не сойдет, но боги все же порой вмешиваются. Какие они? Она я прекрасная стройная девушка с золотыми локонами до пят, добрая, отзывчивая и справедливая. Говорят, ее лицо лучится светом, а еще она может исцелять. Кадур бывает сбалмошным и даже жестоким, но по большей части тоже справедливый. Хотя его дары иногда похожи на кару, а наказание иногда можно спутать с милостью. До поры до времени. Альвей усмехнулся, В глазах промелькнуло что-то жесткое. Боги прекрасно друг друга уравновешивают. А Найя и Кадур — любящие друг друга супруги. Именно поэтому наш мир находится в равновесии — и магия света и тьмы также поддерживает равновесие. Надо же, как все у них интересно и взаимосвязано. Проголодалась? Неожиданно спросил Альвир. А я растерялась совсем ненадолго. Ага. Тогда нам сюда. Обняв за талию, Альвир увлёк меня в тенистую аллею. Через пару минут мы подошли к входу в парк. Я думала, там, в парке, обнаружится очередная милая кафешка, а может, и ресторан, если они есть в этом мире. Однако Альвир снова меня удивил. «Думаю, подойдет», — констатировал он, окинув взглядом небольшую полянку, отгороженную от тропинки кустами и деревьями. «Для чего?» «Для пикника». Далее мое удивление только росло. Альвир создал портал и вытаскивал оттуда все необходимое, покрывало, чтобы не морать одежду соком травы, фрукты, овощи, шашлыки. Это откуда все? Из моего замка. Я предупредил, слуги приготовили. Сейчас вот передают. Понятное дело, что таким образом заказать Альвир мог что угодно. Хоть индейку, фаршированную яблоками и заправленную сладким вишневым соусом, хоть гору шоколадных десертов и шариков мороженого. Но люблю я сладкое, да. Однако шашлыки и набор простых блюд для пикника на свежем воздухе на полянке среди деревьев подошли сейчас как нельзя кстати. И все же чувствую себя какой-то бездельницей, поделилась я спустя какое-то время. Пикник радовал, общество Альвиры еще больше. А вот собственное безделье потихоньку начало угнетать. Я ведь не просто какая-нибудь безответственная студентка, которая поступает в академию ради развлечений и поиска женихов. А если завалит сессию, то за нее родители заплатят, уговаривая руководство отложить отчисление на неопределенный срок. Уже второй день подряд развлекаюсь. Отдыхать тоже надо. Но если хочешь, мы можем у магии позаниматься. Серьезно? Почему нет? Место вполне подходящее. Немного добавить защиты и будет в самый раз. Да, было бы не очень хорошо запустить шаром света какого-нибудь случайного прохожего. Только, увы, кроме этих шаров, ничего создавать больше не умею. Я заметил. Альвир иронично улыбнулся. Наверняка намекал на мои ночные попытки атаковать с помощью магии. Это, конечно, смешно. Нападать на Аркахона какими-то жалкими сгустками света. «Ну уж, как пока умею». «Я научу тебя использовать волну магии». «Но ты ведь темный маг. В основе магии лежит, как ни странно, магическая энергия. А уж какая она, светлая или темная, не имеет значения. По крайней мере, если речь идет о базовом применении, без заклинания и не касаясь высшей магии. Там уже, конечно, начинаются существенные различия. «Замечательно! Я оживилась! Давай учиться!» Я с интересом наблюдала, как Альвир ставит защиту. Знакомое ощущение, чем-то похожее на то, что было в столовой, когда требовалась перестраховка от подслушивания. Темные клубы растекались по поляне и поднимались полупрозрачными пористыми облачками вдоль границ. «Реван, — говорил, — ты научилась чувствовать свою магию?» «Говорил, кто бы сомневался». Удержавшись от вопроса «А вы разве меня обсуждали?», усилием воли просто кивнула. «Хорошо. Тогда закрывай глаза и настраивайся на магию». Я послушно выполнила указание. Свет отозвался мгновенно. «А теперь представь, что свет материализуется в пространстве и собирается вокруг твоего тела, окутывает тебя подобно к окону. Хм, у тебя получается. Не ожидал?» Я чувствовала, что у меня действительно получается. Уверена, если открою глаза и, допустим, взгляну в зеркало, увижу кокон света вокруг себя. Все же увлечение йогой даром не прошло. С визуализацией у меня явно порядок. И вот магию собственную очень хорошо чувствую. Не ожидал, что так легко и быстро получится. Мы переступили пару ступеней. На руках вызвать сгусток света проще всего, потому что на руках чувствительность выше. Следующим этапом идет создание сгустка магии прямо перед собой. Затем сгусток расширяется до щита, способного в случае чего отразить атаку или, наоборот, самому превратиться в ударную волну и атаковать. А кокон вокруг всего тела — это уже следующий уровень сложности. И что мне с коконом делать? Если его немного усилить, будет прекрасная защита. Если дополнительно накачать магии света и придать направление — Получится хорошая ударная волна. Что выбираешь? Я всерьез задумалась. Ударная волна — это хорошо. Но кого мне атаковать? Альвира, в случае чего, и привычными сгустками света могу погонять. Поэкспериментировать над созданием атаки можно будет позже, самой, если совсем уж прижмет. А вот защита пригодится, особенно в свете последних событий. Подозреваю, владею я подобной защитой на момент срабатывания ловушки, могла бы обойтись без помощи мира и терха. Защиту выбираю. Хорошо. Альвир улыбнулся, и наша тренировка началась. На самом деле все оказалось достаточно просто. Не знаю, как будет с произнесением заклинаний и построением кристаллических решеток в качестве их основы, но там, где требовалась лишь концентрация для четкого мысленного посыла, у меня все получалось. На протяжении нашего занятия Альвир загадочно улыбался, так что, кажется, мои успехи ему тоже нравились. А после занятий магией снова гуляли. Причем настолько увлеклись, что только к ужину опомнились. Вместо радости студенческой столовой, хотя вкусно у нас готовит грех жаловаться, Альвир предложил посетить одно очень красивое место. Я согласилась. Снова переход через портал, и мы оказываемся на вершине невысокого утеса в объятиях ночи. Почти не различить, где черное небо сливается с удивительно спокойным морем, потому что звезды повсюду, и лунная дорожка, плавно спускаясь с высоты, скользит по водной глади. От увиденного перехватывает дыхание. Альвир подходит сзади. Проводит по волосам, берет их в руку и пропускает сквозь пальцы шелковистые рассыпчатые пряди. Чувствую, как они снова падают на спину. Зачем ты хочешь их покрасить? Проникновенный голос раздается прямо над ухом, кожу опаляет дыханием. Такая красота! Зачем портить? Фраза Не люблю блондинок остается непроизнесенной. Каким-то глупым это кажется сейчас. У меня всегда были темные волосы и темно-каштановый цвет мне нравился. Поворачиваюсь к Альвиру, чтобы заглянуть в завораживающие красные глаза. В этой ночи они таинственно блестят еще ярче, чем звезды. Тебе идут золотистые волосы. Альвир чуть наклоняется ко мне. Кажется, будто твое лицо сияет. Настоящее светлое. Любишь светлых? Хитро прищурившись, смотрю на него а сердце уже стучит, как сумасшедшая, предвкушая поцелуй. Сокращается расстояние между нами. Губы альвира находят мои. Пальцы снова зарываются в волосы, а мои руки уютно устраиваются у него на груди. И снова теряем счет времени. Нежность переплетается с упоительным жаром, в ногах появляется предательская слабость. «Нет», — заявил Альвир, когда все же пришлось разорвать поцелуй только одну светлую. «Так, все. Если не хочу потерять от него голову, с поцелуями нужно завязывать. Как-то уж очень бурно я на него реагирую». «Ты, кажется, ужин обещал?» Напомнила я, чтобы скрыть неловкость. Бессовестный заманил девушку в столь романтичное место и даже не покормил, сразу с поцелуями пристаешь. «Так это ведь ты виновата?» С коварной улыбкой заметил Альвир: «Я? Почему это я?» Даже попыталась для профилактики стукнуть его по плечу, но он перехватил мою руку, внезапно притянул к себе и шепнул на ухо. «А не нужно быть такой соблазнительной». Пока придумывала возмущенный ответ, он уже отпустил. И снова через портал вытащил все необходимое. Ужин, правда, оказался более изысканным, чем обед, призванный сымитировать пикник. Здесь были и закуски, и вторые блюда, настоящие шедевры кулинарии и даже бутылка с вином. Увлекаться я не планировала, но от искушения впервые попробовать вино этого мира не устояло. Приятное оказалось с привкусом незнакомых ароматных ягод. «Мы снова в темных королевствах?» — полюбопытствовала я после того, как расправилась с основным блюдом. Теперь пыталась решить, какую из закусок выбрать. «Да, здесь много красивых мест. Или, по крайней мере, я лучше их знаю». Ты и об империи очень многое знаешь, если судить по рассказам о памятниках архитектуры. Я выучил их накануне, чтобы было о чем рассказать. И так хитро улыбнулся, что даже непонятно, шутит или правду говорит. Ты серьезно подошел к составлению развлекательной программы. Я шутила, а вот Альвир, похоже, шутку не оценил. В его улыбке мне почудилась затаенная грусть. После ужина открыл портал, сквозь который мы прошли прямо к дверям моей комнаты. Обнял на прощание, ласково провел кончиками пальцев по щеке. А в глазах его все равно читалась странная, щемящая душу болезненная грусть. И смотрел так, будто отпускать не хотел. Мне тоже уходить не хотелось. Казалось, вот если сейчас отвернусь, потеряю что-то важное. Потом уже будет не найти, не исправить. «Тебе пора», — сказал Альвир, неохотно выпуская меня из объятий. Странное предчувствие пропало, а, может, и вовсе пригрезилась «Спасибо за прекрасную прогулку». Я улыбнулась. «Рад, если тебе понравилось». На этом мы расстались. Я вошла в комнату, включила свет и с удивлением возрилась на кровать. Вернее, на то, что на ней лежало. После всех этих записок и даже одного покушения, пусть даже не смертельного, но все равно весьма серьезного, обнаружить в своей комнате незнакомую вещь было неприятно. Осторожно приблизившись, взглянула на книгу. Не слишком толстая, в старинном коричневом переплете. По краям узорчатые металлические уголки, а в центре драгоценный камень, больше всего похожий на гранат. Ну, прямо как из фильмов о древних магических фолиантах. Так, ладно. Чувствовать магию я вроде бы научилась. Не знаю, что там свыше и построенной на сложных заклинаниях, но ведь даже темную магию Альвира, которую он защищал от прослушивания комнату Ревана, смогла ощутить. Понятное дело, вряд ли там использовалось нечто сложное, но чисто теоретически... Шанс есть, что я почувствую, если на книге есть какое-нибудь заклинание. Конечно, я понимала, что размышляю неправильно. Если кому-то понадобилось наложить на книгу страшное, смертоносное заклинание, а затем это скрыть, я ничего не почувствую, потому как опыта маловато. Пара успешных медитаций и сегодняшняя тренировка не в счет. Наверняка же есть маскирующие чары в этой их высшей магии – которые мне, как до Китая, из Академии пешком и без портала. А странное чувство, что-то родное, что чудится в линиях книги, должно еще больше настораживать. Но я все же подошла ближе, протянула руку над книгой, прислушалась к своим ощущениям. Никаких нитей, ни темных, ни светлых, вообще ничего не излучает. Только прикоснуться к переплету хочется еще больше. Может, так она и действует, это высшая магия? Но какое-то подсознательное чувство убеждало, что ничего страшного не случится, а в книге я найду нечто важное. Решившись, дотронулась до переплета. Снова замерла. Нет, ничего не произошло. Ни ожогов, ни взрывов, ничего. Осмелев, взяла книгу в руки, устроилась на кровати и открыла. Впервые я увидела его в императорском саду, Он стоял в ночной темноте, разбавленной светом фонарей и сиянием фонтана. Задумчиво смотрел на воду. Летняя ночь была теплой, а после душного зала с громкой музыкой и вовсе жаркой. Но от воды, разлетающейся искристыми брызгами, веяло прохладой. Я подошла к фонтану. Странно, никогда раньше не чувствовала такой робости, как сейчас, рядом с незнакомцем. Даже посмотреть на него боялась. «Решили отдохнуть от танцев?» — спросил он, когда я с ним поравнялась и тоже встала напротив фонтана. Сюда доносились прохладные брызги и влажной пыльцой оседали на одежде, на волосах и на коже. Теперь я позволила себе чуть повернуться, чтобы посмотреть на него. Мужественные, чуть рисковатые, но оттого еще более притягательные черты лица — Пронзительные темные глаза и каштановые волосы, довольно короткие, стриженные по моде империи. Вы правы. Я улыбнулась, чтобы смягчить невежливо долгий взгляд. Но он тоже рассматривал меня внимательно, пристально. Танцы утомляют, особенно когда мероприятия идут одно за другим. Но положение обязывает. Он улыбнулся с пониманием. И следующий бал императора вы тоже пропустить не сможете. А мне подумалось, что он, наверное, знает, кто я. Почему только я никогда его раньше здесь не видела? Я пролистала несколько страниц. Любовный роман, что ли? но от руки написано. Дневник? Зачем кому-то понадобилось подкладывать мне чужой дневник? И черт, почему все это кажется каким-то отдаленно знакомым? Как будто внутри на каждый штрих, на каждый образ что-то отзывается. Я же будто воочию увидела того мужчину. И сам этот императорский сад. Уверенно, богатое воображение, натренированное на фэнтезийных историях, здесь совершенно ни при чем. Наверное, ответ на вопросы я получу, только если прочитаю. Не так уж много страниц, даже с целой книгой не сравнить. Половины ночи вполне хватит, потому что отложить до завтрашнего вечера точно не смогу» больше не сдерживая и без того почти нестерпимое желание, снова раскрыла на той странице, где остановилась и погрузилась в чтение. Владелицей дневника оказалась Илли Вейна, девушка примерно моего возраста, аристократка, племянница императора. Причем, судя по всему, той империи, где я сейчас и нахожусь. Непонятно только время, когда описанные в дневнике события происходили. Но если все это случилось на самом деле – то исторические и политические книги должны мне помочь. Имя императора упоминается, а значит, можно будет проверить. В дневнике рассказывалась короткая, но весьма печальная история любви. Знакомство или с Лероном состоялось в Императорском саду. Они понравились друг другу с первого взгляда и впоследствии часто стали встречаться, используя каждую возможность — будь то бал или любое другое мероприятие, устраиваемое среди аристократов. Да, Лерон тоже оказался аристократом. Имя его рода в дневнике не упоминалось, но потому что описывалось, можно было сделать вывод, что аристократам из весьма влиятельной и богатой семьи, приближенной к императору. Только это им не помогло. Позднее выяснилось, что император планировал с помощью племянницы заключить дипломатический брак с кем-то из правящей династии Светлых Королевств. Влюбленные собирались бежать, но потом произошло нечто ужасное. Лерон погиб. Подробностей не было, всего лишь пара слов, сообщающих о том, что его больше нет. Вообще создалось впечатление, что дневник был написан позднее, уже после всех событий. Будто не каждый вечер делались записи о том, что случилось за день, а потом, спустя какое-то время, или война собралась силами и обо всем рассказала. Непонятно только кому и для чего. Может быть, она таким образом выплескивала боль от потери возлюбленного. И странно, однако меня история захватила. Дело не в том, что очень уж она похожа на любимые мной фэнтези книги. Просто в душе что-то отзывалось на все образы и чувства. Каждую встречу или Вейна описывала так ярко, что дыхание перехватывало. Мимо прошло только осознание гибели Лерна. Может, потому что описания на этот раз не было. Но ощущения все равно остались странные. И я в растрепанных эмоциях еще долгое время не могла заснуть.